Глава 26. Белая комната. Генерал Ставишев. Дислокация института часто менялась. Кто-то мог бы назвать это шпионской игрой, но истина, как и всегда, была проще и намного более беспощадной. Институт менял место своей дислокации каждые два месяца, чтобы избежать открытых столкновений с чужими. Группа, включающая в себя более ста человек, зачастую и больше – посвящала все свое время изучению и охоте на чужих. Такие места очень быстро превращались в настоящий магнит для представителей иного мира. Впрочем, институт редко покидал пределы Москвы, лишь иногда пересекая границы Подмосковья. Эксперимент Вавиловой, в котором она решила заставить работать вместе старого и молодого охотника, был у всех на слуху. За опытом наблюдали очень важные люди, которые в любой момент могли его прервать, или дать старт следующему этапу, разумеется, о том, что за следующий этап, никто, кроме этих людей, и Татьяны Вавиловой не знал. Об этом эксперименте знал и генерал Ставишев, глава московского подразделения института. Инцидент, в котором охотник-новобранец наследил и почти убил двух человек, не мог проскочить мимо его внимания и требовал пристального рассмотрения». Ставишев прибыл в здание института еще до рассвета и уже в 5.30 находился на подземном уровне, который называли «белая комната». Доступ сюда имели очень немногие люди, и, что было особенно важно, среди этих людей не было охотников. «Это она и вот так», – спросил генерал Ставишев, разглядывая свежие фотографии с места преступления. «Так точно», – ответил молодой человек в гражданской одежде, протягивая ему вторую стопку. Генерал принял и следующий набор. «Владислав ее остановил, или она сама?» – уточнил он, не отводя взгляда от фотографий. «Так точно он, товарищ генерал». Ставишев недоверчиво поднял глаза. «Не покалечил?» – с явным недоверием спросил он. «Насколько мне известно, нет, товарищ генерал». Генерал удовлетворенно кивнул и двинулся дальше по подземному коридору, который напоминал вытянутое бомбоубежище. Учитывая уровень оснащенности штабов института, можно было предположить, что их точки были обустроены заранее, и их переезды носят исключительно циклический характер. Разумеется, о количестве этих самых точек никто, кроме высшего командного состава, не знал, и о маршрутах тоже. «Их уже доставили?» спросил генерал, подходя к стальной двери в человеческий рост. «Так точно ждут вас в приемной белой комнаты», отрапортовал человек в гражданском. Генерал снова кивнул и указался беседнику на сенсорный ключ на двери. Было очевидно, что чтобы открыть дверь требуется двое. Одновременная активация сразу двух замков обычно необходимо чтобы предотвратить незаконное проникновение сотрудников внутренней службы на случай диверсий или помешательств. В случае, если президент одной из банановых республик окончательно поверит, что все и каждый пытаются его убить, а он не иначе как физическое воплощение смысла этой страны и нет смысла ей продолжать существовать без него, и попытается запустить ядерный удар, то подобные двери заставят дважды подумать верховный командный состав перед смертью. Как правило, открывать ящик Пандоры очень мучительно и нестерпимо неприятно. Зачастую именно в такие моменты в человеке могут родиться мысли о возможном будущем, а не о безумном диктаторе Банановой Республики, угрожающе топающим ножками. За дверью этой комнаты находились не коды запуска ядерных боеголовок. Впрочем, многие из охотников считали, что здесь находится нечто похуже. «Легенду им уже придумали?» – спросил генерал, прикладывая ключ к карту. «Так точно!» Они оба наркоманы, так что проблем быть не должно. После процедуры выбросим их в Филевском парке. Опять в Филевском. Давайте осторожнее с этим, а то и правда подумают, что там наркоманы расплодились. На будущее ищите новые точки. Вы повторяетесь, майор. Двери отворились, и двое сотрудников института вошли внутрь. Для любого стороннего наблюдателя увиденная картина – Стало бы разочарованием, ведь его взору предстала бы лишь очередная допросная комната и не более. Отличало ее лишь наличие большого количества техники по эту сторону стекла и отсутствие стола для допроса с другой. Несмотря на обилие свободных мест, всем этим управляла молодая девушка в гражданской одежде, но с по-военному уложенными волосами». Создавалось впечатление, что она просто не успела переодеться в форму из-за срочности вызова, ведь даже ее положение за столом говорило о военной выправке. Она встала со стула, заметив генерала в отражении. «Садитесь», – отмахнулся генерал и сразу же направился к разделяющему окну. «Это они?» «Так точно», – снова подал голос майор, вставая рядом. «У второго сломаны руки». «Она их переломала, отсюда бинты. Думала, у нее будет больше времени, хотела поиграть», – спокойно констатировал Ставишев. «Владислав пришел вовремя», – отрапортовал майор. «Как видишь, не очень. Тут еще большой вопрос, почему он уходил, но это мы будем обсуждать не здесь». Майор сдавил папку. «Он работал в институте больше четырех лет, но непосредственных контактов с Владом не имел». Истории о лишенном эмоций чувств охотники были общеизвестны, и майор все же не сдержал свое любопытство. «Простите мое любопытство, генерал», – начал он, – «но как наказать того, кто ничего не чувствует?» Генерал повернулся на него и убрал руки за спину. «Приказывайте сержанту начинать процедуру, майор», – ответил он недовольно. Майор понял, что перешел черту и сразу кивнул девушке сержанту. Последняя, немедля ни секунды, начала запускать систему. Ставишев подошел к окну и внимательно посмотрел на сидевших внутри братьев-близнецов. «Ты бы лучше спросил, майор, почему за девятнадцать лет у него не было ни единого неповиновения и косяка, а теперь есть?» «Это так?» – удивился майор. «Обычно охотники очень». «Обычно да, а этот нет», – генерал тяжело вздохнул. «Аукнется нам этот ее эксперимент! Чует мое сердце это не последний раз!» Голос подала девушка-сержант. «Активирую белую комнату, запуск через десять, 9 Она говорила громко, чтобы все, даже глухие, будь они в комнате, могли ее слышать. Белоснежные, словно в здании психиатрической клиники стены, начали терять свой яркий оттенок, А с потолка вдоль стен распустились длинные лоскуты ткани с ярко нарисованной отпугивающей руной. Охотники часто используют подобные знаки, чтобы скрыться от чужих или отпугнуть их от своего жилья. При этом и сами испытывают известный дискомфорт, но все же остаются в живых. Проблема появляется лишь тогда, когда чужой оказывается заперт в комнате с отпугивающими рунами и бежать ему некуда». Это позволяет пробудить потусторонний кошмар это сна и заставить его начать охоту. После чего стены комнаты заменялись на иные руны, которые заставляли монстра заснуть, и процесс повторялся вновь и вновь. Первым, что происходит что-то странное, почувствовал Артур. Он поднялся с земли и начал о чем-то общаться с братом. Стекло не пропускало звуки и служило естественной защитой. С обратной стороны стекла также находился десяток рун – Находиться даже охотником в помещении с таким количеством символов было бы почти болезненно. Впрочем, большинство из них даже и не знали о том, что такое помещение существует. Причина этому очень простая. Многие из охотников попытки завязать с таким образом жизни и уйти могли быть приглашены в эту комнату. Их сознание стояло крепче, чем разум обычных людей, но даже в их случае ток был один – Наружу выходил скорее овощ, чем человек. Нельзя сказать, что этой процедуре подвергался каждый, решивший уйти охотник, но этот список увеличивался с каждым годом. Проблемы правительства Москвы в столкновении с чужими становились более явными. Все больше людей узнавало о существовании мира, не предназначенного для людей. А значит и методы сокрытия правды становились все жестче. Впрочем, за ведение блога о коррупционных махинациях вы все еще были в большей опасности, чем за распространение информации о мире чужих. «Началось. Белая комната свободна», – отрапортовала сержант. Генерал Ставишев внимательно наблюдал. Он не любил наблюдать за этим процессом, но это было в его юрисдикции, и он не мог отказаться. Он отвечал за процессы, только в его присутствии могла использоваться «белая комната». Братья начали о чем-то переговариваться и вести себя возбужденно. Несколько раз они попытались открыть дверь, хотя никаких видимых угроз не было. Каждый человек, а особенно животное, начинает испытывать панический ужас, когда они рядом. Мы все их чувствуем. У института не было много дней, чтобы дать хозяину белой комнаты вдоволь поиграться с жертвой, а потому в комнате начинали выдвигаться новые и новые дополнительные пластины, окрашенные яркими рунами, назначение которых – спровоцировать чужого на большую агрессию. «Началось», – по привычке сообщил генерал и посмотрел на часы. «Контакт в 7.47». Оба брата схватились за виски и упали на колени. В случае с Сергеем это была странная и жестокая комедия, ведь ему приходилось хвататься за свою голову перевязанными, все еще в крови руками. Стена приглушала звуки. Несколько слоев толстого бронестекла не позволяли слышать душераздирающие крики подростков. Они уставились на окно в тщетной молитве дать им шанс выйти отсюда. Их лица исказила чудовищная гримаса боли, и крик застыл в горле. Майор заметил, что глаза одного из подростков налились кровью и подались вперед, словно пытались вырваться из-под удерживающих их век. Майор отвернулся первым. Точнее, он открыл папку, делая вид, что проверяет какие-то документы, которые именно сейчас нужно было проверить. Генерал не отвернулся. Он верил в то, что задача военного – пролить меньшую кровь, чтобы потом не пролить больше. Вечный вопрос о силе меньшего зла был для него решен. Многие проблемные решения втягивают нас в войны, чтобы пролить меньшую кровь сейчас и предотвратить большое кровопролитие позже – но каждая такая война заканчивалась неизменно большей. Ставишев пристально следил за братьями. Сейчас он воспринимал их как своих солдат, которых был вынужден отправить на убой, чтобы спасти гражданское население. «Никто не узнает о вашем подвиге, даже вы. Вы пройдете через огонь, и он освободит ваш разум, и вы все забудете и никому не навредите», – думал он. Именно с этими мыслями Артур набросился на брата и вбил последнего в землю в яростном, неотвратимом порыве. Большими пальцами он попытался выдавить глаза брата, продолжая истошно кричать. «Что происходит?» – возмутился майор. «Это не был их первый контакт», – спокойно, с холодом Влада в голосе ответил генерал. «Но они же тогда...» «Стоять! Это приказ!» «Внутрь ни шагу, теперь жди, пока все закончится», – приказал генерал, закричав на него. Оно не заканчивалось. Братья впали в беспощадное нистовство, и Сергей пытался защищаться. Артур вцепился зубами в горло собственного брата, пытаясь добраться до артерии, прогрызаясь насквозь, как червь разрыхляет землю. Девушка-сержант поднялась со стула, она пыталась не отворачиваться – но ей стало плохо». «Вы можете идти», — сказал генерал. Она даже не поблагодарила, уже на выходе ее вырвало в коридоре. Окно приобрело мрачно-кровавый оттенок, братья откусывали друг другу пальцы и пытались выдавливать глаза, сражаясь с неудержимым остервенением. «Почему это происходит?» — всё же спросил майор. «Первый контакт был очень давно». Белая комната лезет в их воспоминания, по пути сжигая все остальное. Нервная система пытается защищаться, искать врага. Эти импульсы чувствует белая комната и как любой чужой берет за основу. Вот только врага вокруг нет, кроме другого человека. Они думают, что если убить второго, то все прекратится. «Вы уже видели подобное?» «Всего пару раз за все время службы здесь» признался генерал. «Люди редко способны прожить так долго после первого контакта. Но они дети, так что их нервная система более стабильна. Белая комната теперь не успокоится, пока не найдет все упоминания о других чужих и не пожрет их. А если они очень глубоко?» – решил уточнить майор. «Если контакт был более недели назад, то это смертельно. Судя по тому, что с ними происходит...» Их контакт был намного более давним. Майор снова позволил себе взглянуть на окно. Артур возвышался над телом собственного брата. С его губ стекала кровь, а из разорванного горла брата фонтанировала струя, заливая пол помещения и забрызгивая нижнюю часть окна. Всё, — спросил майор. «Боюсь, что нет», – ответил генерал. Артур снова схватился за голову и стошно закричал, а после со всей сил ударился головой о стекло. Удар повторился, и майор даже сделал шаг назад в страхе, что оно вот-вот расколется. Генерал же даже не дернулся. Новый удар, следующий, еще сильнее. С каждым ударом на стекле все больше крови, а трещина в его черепе увеличивается, пока он не наносит последний и, наконец, не падает замертво. «Мне нужно увидеть Вавилову, она на допросе в семнадцатой!» Генерал развернулся и зашагал к выходу. «Так точно! Она ведет допрос с двумя другими друзьями Волковой. Мне вызвать ее сюда?» «Нет, я хочу поговорить с ней лично». Татьяна Вавилова «Вы же не будете против, если я сообщу линию о результате допроса?» – спросила она, подходя к окну белой комнаты, сквозь которую были видны истерзанные тела братьев. Таня не думала играть в героя. Увидев чудовищное месиво по ту сторону стекла, она сразу же отвернулась. «Это же ваша работа – преподносить реальность в выгодном свете», – согласился генерал. «Мы с вами на одной стороне, поверьте мне». Она старалась не смотреть в сторону белой комнаты. «Они убили друг друга?» Генерал проигнорировал этот вопрос и задал свой. «Я хочу знать, почему мой лучший агент это допустил». Таня обернулась на него. «Вы о Владе?» 20 лет безупречной службы при моем руководстве, и дьявол его знает, сколько до меня. Ни одного промаха, ни одной ошибки!» Генерал начал позволять себе эмоции. «Этот ваш эксперимент возвращает ему человечность. Это вы хотите сказать?» Таня попыталась встать на другую сторону в этом споре. «Машина не ошибается, а человек может». «Какой мне толк от агента, который ошибается и нестабилен? Он не испытывает страха, он опытен, он бессмертен. Я могу послать его на любое поручение и буду уверен, что оно будет выполнено, а он не пострадает. А что теперь?» «Это первая плата за ваш эксперимент, только первая». Таня, как всегда, сохраняла улыбку. Ее странный позитивный щит спасал ее не только от чужих. Как правило, никто не хочет кричать и оскорблять тех, кто не ощущает злости в ваш адрес. Как Влада было бессмысленно убить, так и с ней было бессмысленно ругаться. В конечном итоге вы все равно попытаетесь найти мир. Генерал относил себя к тем, на кого ее чары не действуют, но все же пытался держать себя в нужном русле. Это вопрос не об одном агенте генерал, это вопрос о многовековом противостоянии чужих охотников». В мире нет данных ни об одном охотнике, который бы утратил свой дар и стал бы нормальным человеком. Но раз за разом мы приходим к выводу, что в теории это возможно. «Зачем нам избавляться от охотников? Чужих это не уничтожит», – противостоял ей генерал. «Чужих не победить силами охотников, они лишь сдерживающий фактор, который спасает локально и создает большие проблемы глобально». «Если Владислав сможет сделать шаг назад, сможет почувствовать себя человеком, его дар ослабнет. Возможно, он даже сможет почувствовать боль. Но все это будет доказательством, что охотники не нужны, чтобы победить чужих. Они лишнее и совершенно ненужное звено». Генерал не выдержал и всплеснул руками. «И что же мы будем делать, если мы, как вы сказали, вылечим их всех?» «Здесь есть несколько теорий», — призналась она, — Но все же как-то тихо. «А у вас и здесь есть теории. Поделитесь». Одна из них, она начала нерешительно, генерал еще не знал об этой теории, рассказать все людям, сделать существование чужих публичным. Генерал раскрыл глаза. «Вы обезумели?» Воскликнул он, наконец потеряв терпение. «Вы хотя бы представляете масштаб трагедии в таком случае? Сотни тысяч погибнут». Как раз в этом и кроется парадокс Владислава. Он их не боится, потому что ничего не чувствует. Лена выросла среди чужих, ее мать – охотница. Они для нее не более чем хищные звери, очень опасные, но в ее сознании они вплетены в общую картину мироздания, и у нее нет страха перед ними, как и у него. Наши результаты показывают, что это может сработать. Если все люди узнают о том, кто такие «чужие», то очень быстро исчезнет страх. Они будут точно так же вызывать сотрудников института в случае опасности, как если бы они вызывали полицию в случае ограбления. Вломившийся к вам в дом преступник опасен и может вас убить, но у вас нет панического страха перед ним. Ресурсы чужих ограничены, они не смогут ворваться в дома всех, кто о них знает. Ведь знать будут все. Генерал сделал шаг вперед. «Вы безумны!» – он наклонился над ее лицом. И «Я запрещаю вам даже говорить об этой теории на ближайшем заседании ООН по делам чужих. Вы поняли меня? Нам еще только не хватало, чтобы нашу страну приняли за сумасшедших». Таня сглотнула, но решила кивнуть. «Вот и хорошо», – кивнул и генерал. «Больше я подобного от вас слышать не хочу. А теперь слушайте меня и слушайте внимательно». «Мне нужен Владислав в старом амплуа, мне нужен мой лучший агент. Если все это не прекратится, я буду просить верховного главнокомандующего о встрече. И поверьте мне, я смогу расселить вашу сладкую парочку, и до третьей фазы ваш эксперимент не доживет. Вам все ясно?» «Я вас услышала, генерал», – кивнула она. «Мне все предельно ясно».